Глава третья. Геремуар. «Идиот!» — про себя повторял я. Повторял, а сам при этом с максимально доступной мне скоростью приближался к месту проведения ритуала. Вот я проскочил мимо растерянного ректора, не знаю, то ли он Когда тому моменту перешёл в себя, то ли и среагировал на мою фигуру, но он попытался меня остановить. Если бы он задействовал свою магию, у него точно получилось бы. А так его рука даже не задела меня. К тому моменту, как он начал творить волшебство, я уже скрылся за куполом защиты. Влетев за защитный круг, я тут же попытался остановиться, от чего чуть кубарем не покатился, но успел замедлить перед чертой ритуального круга в моих ушах гремело только одно слово идиот и уже неизвестно кого конкретно имели в виду меняли князья на этого придурка мне лично было плевать причина по которой я вообще рванул в его сторону была только одна где я ещё найду такого подопытного и сделать что-то ещё Вряд ли кто-то смог бы. Да, и я уже находился рядом с барьером, что образовался над ритуальным кругом. Из моих рук вылетело шесть кристаллов. Они несли в себе частичку энергии всех шести элементов. Согласно моей теории, чтобы пустышки смогли удачно пройти сквозь ритуал, они должны впитать в себя частички всех элементов. Я только сегодня забрал последний из шести кристаллов. Я снял это с глаз с собой по привычке. Вероятность того, что во время сегодняшнего ритуала что-то пойдёт не так, была очень мала, даже не мала, а просто призрачно. Так что я действовал на автомате. И только стоило барьера задумался, а стоит ли оно того? И тут из центра ритуального круга раздался протяжный стон, перешедший в дикий крик. От этого даже визга, а не крика, я поморщился. Видимо, моя задумка не удалась. С другой стороны, мне и предъявить ничего не смогут. Вряд ли в том шторме, что зарождался в центре ритуала, останется хоть что-то живое. А события продолжали развиваться дальше. Шторм, что разыгрался за барьером, как-то резко окрасился в шесть цветов, которые начали смешиваться в один цвет. под воздействием ураганного ветра. Ровно до тех пор, пока с неба пробивалась защитный и барьер ритуала, не упал толстый столб прозрачной энергии, о его наличии говорили только общее напряжение фона и дрожание воздуха, напоминающее своими движениями раскаленный воздух пустыни. Однако именно этот столб энергии разогнал бушующий в центре ритуала шторм и всем присутствующим стало видно, что именно творится с проходящим ритуал. Происходило действительно нечто очень странное. За то время, пока князь был скрыт от всех, уходящим штормом энергии, его тело стало полностью чёрным. Даже его одежду забрала чёрный цвет. У меня сложилось впечатление, будто он И всё, что на нём было надето, просто потеряло цвета, все, кроме чёрного. Но присмотревшись, я понял, что не только он, а вообще всё до чертой ритуала потеряло цвет. Лишь линии и руны герксагона были белыми. Да, нет, было ещё кое-что, что не потеряло своего цвета это кристаллы. Шесть больших, что были доставлены на арену организаторами. И ещё те, что я кинул за круг ритуала. Буквально в мгновение ещё бушевал поток прозрачной энергии, а потом всё резко стихло, и только шесть маленьких кристаллов продолжали крутиться вокруг потерявшей цвет фигуры. Так продолжалось секунд 6. После чего они резко остановились, каждый напротив аналогичного по цвету большого кристалла. Затишье продлилось ещё 5 секунд. За это время кристаллы переместились ближе к своим большим собратьям. Остановились они где-то посередине между кристаллами и замерзшие в центре фигурой. Потом в них ударили тугие и широкие пучки энергии, которые после малых кристаллов становились тонкими размером с волос человека. Те, наверное, как никто из присутствующих их и не увидел бы, если бы те не гудели и не светились вверх. каждо своим цветом эти нити обволакивали тело в центре можно было подумать что оно должно в итоге превратиться в кокон но нет стоило нитям прикоснуться к телу как они сразу же проникали внутрь князя всё это время на арене царила полная тишина поначалу я подумал что звуки утекают защитный барьер но оказалось После того столба энергии он рассыпался. До меня донесся легкий скрип песка, который издавал шедшую в мою сторону ректор. Правда, ко мне он так и не успел подойти, так как все закончилось. С неба в очередной раз ударил столб прозрачной энергии, только в этот раз он был в разы меньше, буквально с руку толщиной. Как я это понял, если он был прозрачным, то очень просто... Столбы издавали искажения, такие же, будто он был стеклянным. Но ну и скорость, с которой он напускался, была в разы медленнее, чем до этого. Стояло столбу достичь замершего коня, как с него начали отлетать чёрные чешуйки. Данило словно пепел, развеиваемый ветром, просто рассыпались в воздухе. Как только последняя чешуйка исчезла, конь вздёрнулся и открыл глаза. До нас донесся его протяжный, с хрипом вздох. Я же, помимо этого, услышал еще и легкий стеклянный звон. Как я узнал позже, это разрушался барьер завершившегося ритуала. Но тогда мне казалось, что этот звон доносится от осыпавшихся пылью кристаллов. Это, кстати, не то, чем должен был закончиться ритуал. По идее... Кристаллы даже не были статут целыми и даже энергия обычно не уходила. Но вышло так, как вышло. "И что это было?" спросил, глядя в пространство ректор. "Не уверен", задумчиво ответил я, глядя на упавшего на песок Арину Князя. "Но он вроде как выжил". Ректор только покосился на меня в ответ, после чего пошёл в сторону лежащего в центре арены тела. Стоило ему сдвинуться с места, как до меня докатился гул голосов. Оказывается, до этого все зрители, что пришли посмотреть на проходящий ритуал, сохраняли полную изумление, тишину. И вот движение ректора прорвало перену молчания, и с каждой секундой гул голосов только нарастал. Я постоял еще немного, Смотря на то, как склонившийся над телом ректор использует высокоуровневую магию, я затем развернулся и пошел в сторону ребят из своего класса. Интересно, но мои мысли в тот момент были вовсе не о случившемся. Я думал о том, что необходимо поговорить с теми ребятами, что так и не прошли свой ритуал посвящения в адепте. Эта мысль настолько захватила меня, Что я погрузился в неё целиком. Да ну что? Это был бы замечательный выход из ситуации. Мы могли значительно усилить баронство за счёт тех, кто не смог стать адептом. Олег я оставил свои наработки по упрощённому ритуалу посвящения. Там ещё есть над чем работать, но, в общем и целом, ритуал рабочий. И через него можно прогнать всех наших учеников и тех, кто не прошёл его здесь. Понятное дело. что далеко не все согласятся перебраться из империи в захудалое баронство, но даже десяток согласившихся лишним для нас не станет. Нужно будет это задачить Пилара с этой работой. Он справится лучше, чем кто-либо другой. Также необходимо и Лебу пару строк написать, если всё срастётся так, как надо. Всё это я обдумывал, стоя среди своих одногруппников. при этом я постоянно крутил перстень на пальце, тот самый, что прошёл вместе со мной через ритуал. На первый взгляд он был самый обычный, из простого железа, без каких-либо вкраплений камней или других металлов. Но с того момента, как перстень оказался у меня на пальце, он подвергался постоянным изменениям. Обратив на него внимание, я удивился: во-первых, перстень был уже Не из железа, а из дерева. Во-вторых, по ободу кольца прямо на моих глазах проступал рисунок древесной коры. И если до этого кольцо было гладкое, то теперь рисунок начал выпирать, создавая не иллюзию, а вполне настоящую кору. В верхней части перстня появился срез, похожий на спил дерева, и на этом срезе проступило дерево. римская цифра 5 Как только цифра полностью проявилась, вокруг неё начал формироваться щит. Он был таким же круглым, как и на моём жетоне, но отличия всё-таки были. Так под цифрой появилось что-то напоминающее росток, но настолько маленький, что разобрать рисунок подробнее у меня не вышло. Нужно, говорит, попозже проверить медальон. Но что я точно заметил, Так это то, что перстень внезапно вспыхнул огнём, или вернее вспыхнул огнём срез, напоминающий спил дерева. Позы ль этого края щита выглядели немного опалёнными, создавая иллюзию того, что он горит. Всё-таки кровь стольких поколений огненных воинов и магов в сильна. Да, до хорошо. Перстень небольшой, и заметить, что там на нём изображено, посторонним крайне сложно. А жум ждём, произнес он, оторвав взгляд от своего перстня и повернувшись к Ольге. Я так понимаю, кино не будет. Электричество кончилось? Что? Прости, удивлённо сказала девушка, повернувшись в мою сторону. Не говорю, что раз тут всё закончилось. Ты что, мы ещё ждём, что-то меня не туда занесло с этой цитатой? Гримуар, пожала Ольга плечами. Прости. Что передразнил я её, чтобы скрыть своё удивление? Ха! Воскрикнула девушка: "Наш староста чего-то не знает?" Но хватит зубы скалить. Я никогда не претендовал на звание всезнающего и всеведующего. Тоже верно, согласилась Ольга. Мы ждём, когда всех вас отведут в башню гримуаров. И не выдержал я её молчание. Подожди. Это махносана принёс странную позу рука была у подбородка сама же голова задрана к небу а глаза прикрыты дай насладиться моментом тфу на тебя усмехнулся я ну да как-то так получилось что я чаще всех отвечал на её вопросы и дополнял во время лекций да ещё мы регулярно спорили на этих самых лекциях Вот девушка сейчас и издевается надо мной после того, как выяснила, что я не знаю чего-то элементарного. Ладно, ладно, махнула она в мою сторону рукой. Посмеялись и хватит. А если серьёзно, то каждый маг после прохождения ритуала и подтверждения своего статуса adepta должен посетить башню гримуаров. Там хранитель выдаст тебе твою книгу. в которой будут храниться все знания о магии, что ты соберешь. — Прямо таки все? — спросил я задумчиво, когда она прервалась. — Ну? — Ольга почесала кончик носа и сморчилась. — Ну, так говорят, но ну, на деле там только изученные тобой заклинания. — Ну и зачем он нужен? Я и так в состоянии запомнить все свои заклинания. — Так-то она так. Вот только с гримуаром сила твоих заклинаний усиливается и как сильно зависит от твоего ранга, но и от силы самого заклинателя. Конечно, где-то от пяти до двадцати пяти процентов за ранг мага. Ну, в целом неплохо. Покивал я головой. А где твой гримуар? Почему мы до этого его не видели? Все дело в том, что до прохождения ритуала маги не способны их видеть. Предысла Ольга, после чего щёлкнула пальцами из и изменив их рея, прямо у неё в руке оказался небольшой томик. Вот оно как. Я задумался. Так вот, что меня напрягало в аурах старших магов. Ведь вокруг них буквально, касаясь их ауры, вился сгусток энергии. До этого я думал, Что это какие-то защитные чары, а это, оказывается, был гримуар. В моём зрении он до сих пор выглядел как кучок энергии, принявший форму книги. Тогда чего мы ждём? Ну, протянула девушка и опять забавно сморщила носик, почесав его пальцем. Обычных башни гримуаров начинающих магов ведёт тот, кто проводил ритуал. Но сейчас Он немного занят, судя по всему. В центре арены уже собралась целая делегация, к тому же я увидел кричавшего с трибун мужчину, видимо, это отец молодого князя. Они там что-то бурно обсуждали, что конкретно слышно не было, но судя по жестикуляции, спор там был жаркий. Вернее, размахивал руками отец князя. А вот наш ректор был в само спокойствии. По крайней мере, со стороны это выглядело именно так. На удивление, на долгих спорах не затянулся. Уже через 5 минут мужчина, что кричал на ректора, просто махнул рукой и отправился вслед за сыном. До вов тот момент, когда студентов уносили на человых носилках два молодых, судя по всему, ученика. Ректор же постоял ещё пару мгновений, глядя в сторону уходящих с арены людей, после чего развернулся в нашу сторону и заговорил. «Извиняюсь за задержку», — прознес он негромко, на его голос при этом разлетелся по всей арене. Тут явно не обошлось без магии. «Молодые адепты, прошу следовать за мной». После этого он направился в нашу сторону. Пройдя через трое моих одноклассников, Он отправился дальше. Меня удивило, что он направился в сторону выхода из академии. Как тут же выяснилось, башня гримуаров находится за пределами учебного заведения. Более того, она не входит в состав академии. Она даже не входит в состав империи, что для меня стало совсем уж открытием. Позже я выяснил, что башни гримуаров — это настрелите предков. Кто и когда их создал, Неизвестно. Всё, что о них известно, так это то, что они находятся на всех материках и в достаточном количестве. Также известно, что за попытку навредить башне или хранителю следует кара. Например, маг становится обычным смертным без грамма магии. Те же, кто до этого не обладал особенными способностями, наоборот, накачивали ими. Кто-то скажет, что это прекрасный способ стать магом, и он сильно ошибется, так как управлять своей магией они были не в состоянии, и из-за этого становились опасными для всех окружающих. В общем, уничтожить или просто навредить башням не смог никто. При этом использовали и магию, и алхимию, пробовали банальные катапульты и взрывчатку, на даже поцарапать дверь в башню они не смогли не говоря уже про её стены причина, по которой башня находится за пределами академии тоже банальна за вред воспринимается даже препятствием магом попасть в башню гримуаров посетить её может любой кто достиг ранга адепта что же касается меня его пробел в этом вопросе Причина его, как выяснилось, вполне банальна. Данная тема настолько обыденна, что все те, с кем я разговаривал, из магов, конечно, и у уэйнов ничего подобного нет, не воспринимали ее как важную, потому что об этом типа все знают. В буквальном смысле все. Даже я, когда покопался в архиве, нашел упоминание о гримуарах в памяти бывшего владельца этого тела. Просто данная тема как-то обошла мое внимание стороной, и я про нее забыл. Сама башня выглядела обычно только без бойниц. Стены сделаны из грубого серого камня, на вид не особо надежная, но в ее прочности можно не сомневаться. Она стоит здесь уже не одно тысячелетие. Высота ее была приличной, метров пятьдесят точно, если не выше. Изнутри башня выглядела удивительно. Вдоль её стен стояли стеллажи с книгами, при этом до самого потолка она была полой. Где все были других этажей, всё пространство, что оставалось свободным, занимали всё те же стеллажи с книгами, парящие в воздухе. Я даже примерно не возьмусь посчитать, сколько их тут, так как они постоянно перемещались. Именно оттуда из-под потолка к нам спустился старец, на вид ещё не такой, как и сама башня. Где-то он был в серой балахон, сидел в позе напоминающей позу лотоса и совершенно не обращал на собравшихся внимание. Повесившись немного перед нами, хранитель сделал круг над нашими головами, а затем вновь исчез среди летающих шкафов. Но никто ничего не успел даже подумать. Когда на со всех сторон донёсся голос: "Поздравляю вас с получением авера". Фу, удивительно, но эха после его слов совсем не было. Впрочем, как оказалось, он ещё не закончил. Поизгоремуары ве берёт себе своего авера. После этого в зале начала твориться какая-то вакханалия, шкафы светились, Из них в шаре света вылетали книги, затем устремлявшиеся в сторону конкретного адепта. Большинство получили свои гримуары из тех шкафов, что стояли вдоль стен башни. Но были и те, к кому гримуары слетели из шкафов, что находились над нашими головами. В основном из нижнего ряда. Несколько человек, мошенник, к примеру, получили свои гримуары откуда-то из-под потолка, Я не был уверен, но догадывался, что чем выше находится стеллаж с полученным тобой гримуаром, тем он сильнее. Свой гримуар я получил из самой нижней полки первого ряда стеллажей. Когда засветилась та полка, все насторожились, а затем начали посмеиваться и показывать пальцами в мою сторону. А мне на все это было наплевать, как и моим друзьям и одноклассникам. По сути мне достался самый бесполезный гримуар из возможных. Так считали все вокруг. Даже Ольга печально покачала головой. Вот только мне казалось, что с этими гримуарами было всё далеко не так просто, как привыкли думать. Я не случайно сделал подобный вывод. Дело в том, что когда я получал свою книгу, на происходящее вышел посмотреть хранитель Но этого никто не заметил, так как все в башне смотрели в мою сторону. Конечно, был шанс, что даже ему стало интересно, что за неудачник посетил башню. Но вот только старец, что не проявил до сих пор ни единой эмоции, в этот момент очень напряжённо вглядывался в меня. Я не самый лучший физиономист, но уверен, что он был удивлён и насторожен. Однако, увидев, кто именно получил гримуар, хранитель несколько раз славился и снова скрылся среди летающих шкафов. И если все пропустили этот момент, то я заинтересовался неожиданным поведением старца. Что-то мне подсказывает, что нам есть о чем поговорить. Не сейчас, позже. Когда молодые маги перестали на меня пялиться и занялись своими гримуарами, Я, наконец, обратил внимание на том миг, что был зажат у меня в руке. Обложка книги была зеленого цвета. На ощупь показалось, что она обтянута зеленым сукном, по типу того, который используют для бильярдных столов. По краям книги были металлические уголки, похожие на черную бронзу. В центре обложки изображен могучий дуб. Чем-то он неуловимо походил на тот, что растет у меня в замке. Сделан был из неизвестной мне породы дерева, не говоря уже об искусстве того, кто делал этот орнамент. Была еще и застежка, которая, как я успел заметить, имели далеко не у всех. Так вот, застежка была выполнена в виде головы волка. Очень интересное исполнение. Открывать и смотреть, что там внутри, я не стал, в отличие от некоторых других учащихся. Как я обратил внимание, многие торопились, открывали свои гримуары, смотрели, что в них. Многие, но далеко не все. Мои одноклассники, к примеру, свои книги держали в руках, даже не делая попыток их открыть. Дани все косились в мою сторону, но молчали. Правильно, не знаешь, как поступить, смотря на своего лидера, ну, вели на умного товарища. В башне мы пробыли полчаса. после чего нас еще раз поздравили. Сначала это сделал голос из тумана, а потом и ректор. Затем нас отпустили, сказав, что мы свободны до завтра, но напомнили, что так как у нас продолжается учеба, нам не стоит сильно увлекаться празднованием состоявшегося посвящения. Выйдя из башни, мы всем глазом отошли в сторонку и подождали, пока рассосется толпа из юных адептов. Кто-то из них также собирался в небольшой компании, но в большинстве своем все разошлись по домам. Все же проведенный ритуал забрал много сил и нервов, которые требовалось восстановить. Когда мы остались одни на небольшой площади, ко мне повернулся Рик и спросил. — На, и что мы будем делать? — Как что? — усмехнулся я и подкинул в воздух Томик, что тут же рассыпался пылью, А затем развеялся во вспышке огня и налетевшего ветра. Будем отпеты. Следуйте за мной.